Четвертое. Высшая порода интеллекта. Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене, окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу в переулок сапожника Джона. Переулок — узкое ущелье между домов, только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверху. В старом доме жил когда-то свободолюбивый сапожник Джон, упрямо державшийся лютеровой ереси и за это сожжённый. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл. В первой комнатке стучали на Ундервудах четыре барышни. О'Келли подвёл Кембла к первой и представил. «Моя жена, Сессили, она же барашек, с льняными волосами, с крошечным ротиком она была, правда, как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой». Кэмбел осторожно пожал ей руку. Затем О'Келли познакомил с тремя остальными, и о каждой сказал одинаково, кратко, серьезно. «Моя жена! Моя жена! Моя жена!» Кэмпбелл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. «Моя жена! Моя жена! Моя жена!» Посмотрел на О'Келли. «Нет. О'Келли был совершенно серьезен. «Послушайте» да разве вы не знали ведь я же магометанин пришел на помощь о, Келли. кэмбел облегченно расправил лоб теперь на лицо были и малая и большая посылка полный силогизм. все становилось квадратно просто о я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии серьезно начал кэмбе всякая установленная религия о келли Красный с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, и за ним все его четыре жены. «Слушайте, Кэмбл, но и не могу. Да вы какой-то... Господи, надо же! Он ей Богу поверил. Ну, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье!» «Вранье?» Кэмбл сбился безнадежно. «Вранье?» Это было непонятно, ни в шутку, ни в правду. Просто. Вообще непонятное, но... Как может быть непонятно, непредставима бесконечность Вселенной? Кэмпбелл стоял убитый, столбины ноги расставлены. Послушайте, Кэмпбелл, будем же серьезны. Акелли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. Не забывайте, что мы — высшая порода интеллекта, адвокаты, и поэтому наша привилегия — лгать. Ясно же, как день. Животные представления не имеют о лжи. Если вы попадаете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока они познают европейскую культуру. Эрго, не есть ли это признак?» Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была сущая толчая. И он уже не слышал слов о Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб, как медведь огребает облепивших пчел. В приемное ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по мальчишечьи, курила папиросу. «А, Диди, вы, деточка, здесь давно?» «Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод!» Адвокат обернулся к Кэмблу, увидел его соображающий лоб. «И опять понесся. Я и говорил, вступить сперва в пробный брак, но она не послушница. Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же, Биль прошел в парламенте 31-го». «Ну да, 31 марта». Миссис ДД лойд смешливая, у ней дрожали губы. Кэмбл опять сбивался. Верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги. «Остались сущие пустяки, разберитесь кого-то». поклонился очень официально. Мальчишеские повадки и папироса миссис ДД лойд и нога на ногу были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался. «Бумага — это определенно!» Туман в голове Кембла разбредался. По наезженному шоссе грузовик тащил клать уверенно и быстро. О Келли сиял и хлопал по плечу Кембла. Да вы молочина, я так и знал, ломовичище вы эдакий. Проходили клиенты. О Келли уже позевывал, пора бы и обедать. Ну что ж, в ресторан, а оттуда в театр? Нельзя. Ну да полно. Дома к обеду ждала леди Кэмбл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы. Выходило, что иначе нельзя. И Кэмбл послушно шел. После бутылки романии в театре чувствовалось Кэмблу. Он очень высокий, выше всех и легкий. Так редко чувствовал себя легким. Очень это было удобно и смешно. И всему на сцене покатывался, как пятилетний. Впрочем, и все так же радостно смотрели, и так же пятилетний смеялись. Было очень забавно. Господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, Затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла, танцевала в полумраке. Один поворот, и Кэмбблу почудилась. Узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри. «Нет, не может быть. Но она уже была за экраном. Экран ярко освещен, и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно, неспешно — чулки, подвязки, трико. Был ее следующий танец в красном. — Миссис, Диди, Ллойд? — не отрываясь от экрана, спросил Кэмбл. Миссис, — передразнила Келли. — Ну да, конечно же. Диди! О'Келли с любопытством искоса поглядывал на устремленного вперед Кэмбла. Вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет, все прямо, через что попало. Диди кончила красный танец, кэмбл перевел наконец, дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло. — Ну что ж, дружочек, понравилось, кажется? — ухмыльнулся О'Келли. Уже одетая в пальто и шляпе, Диди через проход пробиралась к ним, села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо. Было неловко, что теперь она, одетая, и потом показалось, слишком громко смеется. Кэмбел отодвинулся, выставив подбородок, уселся прямой и непреложный и упрямо слушал концерт на странном инструменте, одна струна, натянутая на швабре. Зажгли полный свет. Диди повернулась к кэмблу Послушайте, Кембл, правду говорит о Келли, что вы никогда, что вы никогда! Взяла Кэмбла за руку, и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете. Что, если б моя мать? Вспомнились Кэмблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь. Но вместо леди Кембл, в ложе направо, он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на кэмбла Но это очевидно только казалось. Блестя прямо на кэмбла миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видала.